Глава 42. Алла. Впервые за долгое время я обнимаю папу так, как раньше, даже не верится. Сейчас во мне не осталось обиды и боли. Я просто рада. Рада, что жива, что жив отец, что он рядом в такой сложный период. Что ещё чувствую, сама не понимаю. Неужели я совсем его простила? А может, сказалось, месячное одиночество? Хотя, возможно, сейчас, после того, что пришлось пережить, я бы простила самого Гитлера... «Мы отправляемся домой». Отец первым начинает разговор, отрываясь от меня. Старается держаться отстранённо. Видимо, не хочет, чтобы его солдаты заподозрили в нём нежность. А вот мне лично плевать, как это может выглядеть со стороны. Я даже соскучилась по своему старику. Может, он и не получил звание «Отец года». Но я всё равно его люблю. Оглядываюсь по сторонам. Ищу среди чёрных пятен знакомое, суровое и вечно недовольное лицо. Но никто не пытается меня обругать или изнасиловать и даже не отпускает дурацкие пошлые шутки. В груди сердце сжимает, будто тисками. Кровоточить начинает. Его здесь нет. Я чувствую, что он либо далеко, либо... Где то Мирлан, Он не с тобой? Дрожащими губами задаю самый важный вопрос и замираю в ожидании. Так переживаю, что выбегаю из нашей лачуги, продолжаю искать глазами. Несколько незнакомых мне солдат Но моего огромного защитника нет. Сердце бухает вниз, как ком грязи. И так тяжело внутри, тревожно, и по коже липкий страх. Его здесь нет, Алла. Нет. Нет. Он не мог меня оставить, бросить. Он же обещал вернуться. У нас же моё перевоспитание полным ходом идёт. У нас почти идиллия. Голова начинает трещать, а перед глазами двоится. Я стараюсь дышать ровно, но ни черта не выходит». «Он умер?» Задыхаюсь, хватаясь за горло. «И я бы упала на землю, если бы меня не поддержали». Отец закатывает глаза и отмахивается от моего вопроса. «Живее всех живых. Что с ним будет? Такого дерьма наворотил, что не разгрести. Ты бледная. Он еды-то тебе оставил?» Не успеваю и слово вставить, как он фыркает недовольно. «Дома договорим». При этом он старается на меня не смотреть. «Именно поэтому я понимаю, что что-то здесь нечисто. Мне не стоит радоваться раньше времени. Темнит, папуля, и не договаривает. С другой стороны, Тамерлан жив. Это же главное. Главное, что его сердце продолжает биться, а остальное можно решить. Так что я на время успокаиваюсь и решаю спокойно добраться до цивилизации, а уже потом мучить отца вопросами. Долго собираться не приходится. И уже через полчаса мы закрываем лачушку, И пока отдаляемся в сторону поляны, на которой нас ожидает вертолёт, я не могу остановиться, реветь и смотреть на место, где я пережила самые счастливые дни в своей жизни. Место, где я призналась себе, что люблю Тамерлана. В вертолёте отец на меня ворчит. Он слишком устал, и ему не до моих истерик. Ему плевать, что со мной приключилось. Главное, что я жива и относительно здорова. А Тамерлану? Неужели ему плевать? «Когда мы добираемся до дома, отец сразу же уезжает в неизвестном направлении, оставляет меня подопытным кроликом для своих военных врачей, которые меня осматривают и выносят вполне предсказуемый диагноз. Переутомление, недоедание, прописывают постельный режим и кучу витамин. Но лежать меня не устраивает, особенно под наблюдением туповатого навитохранника, который, кроме неполужина, видимо, не знает других слов. Я пытаюсь прийти в себя» насладиться своей комнатой, горячим душем, телевизором, едой по щелчку пальцев. Но у меня не получается. Всё это кажется ненастоящим. А комната с розовыми стенами и вовсе насмешкой. Хочу обратно. Только чтобы Тамерлан тоже там был. Выпустите меня. Требую в очередной раз, уже полностью готовая к выходу. Но в который раз слышу дебильное. Не положено. Всё-таки какие же эти амбалы тупорылые. Мой Тамерлан умный. И я обязательно скажу ему это, когда найду. Это и ещё многое другое. Захожу в интернет, читаю последние новости. Заголовки гласят. Мэр города попал в автокатастрофу. Сгорел заживо. Ведётся расследование. Значит, Тамерлан решил эту проблему, в которую я всех нас втянула. Я не знаю, что и делать. Ждать Тамерлана дома? Ехать к нему? Что, блин, делать? Отец не появляется ни ночью, ни на следующий день. И клянусь, я имею ярое желание убивать. И начну я со своего потерянного любовника. Я всё же решаюсь съездить к Тамерлану на квартиру, обдумывая, как сильно он будет от меня получать. Выскажу всё, что о нём думаю. Может, даже нападу на него с кулаками. А потом мы обязательно займёмся развратным сексом. Мне удаётся обмануть охрану только на третий день, переодевшись одним из них. И я спокойно вхожу в гараж, беру свою машину, И сношу к херам ворота. «Разбираться с отцом буду потом. Сейчас другие задачи. Только проблема в том, что на квартире Тамерлана не оказывается. В офисе за него уже два месяца трудится заместитель. И я пытаюсь выяснить хоть что-то в злачных местах. Даже нахожу друга Тамерлана, который закрывал меня в СИЗО. Но и он только пожимает плечами. Мол, мне-то что за дело? Тоже мне друг нашёлся. Что за херня?» Возвращаюсь домой уже поздно ночью. Дико уставшая я и злая, как фурия. Где-то, Мерлан, чёрт подери. Неужели не смог со мной связаться? Бред. Всё он мог. Не захотел? После того, что между нами было? Тогда я совсем ничего не понимаю. Как же его признание? Узнаю, что отец уже дома. Бросаю недоеденный ужин и врываюсь без стука в его кабинет. Цокая тупыми каблуками тяжёлых ботинок, подхожу к столу, Облокачиваясь ладонями, выдаю сквозь сжатые зубы. «Нам нужно поговорить, и отговорки я больше не принимаю». «Ты снесла ворота, обманула моих ребят». «А не надо было закрывать меня, как в клетке. Если бы ты объяснил, что происходит, я бы не творила подобную дичь». «Алла, я немного занят. Твой герой-любовник порешил нашего мэра и создал таких проблем, что...» Отец даже не отрывается от своих писулик, пока я не скидываю всё со стола к чёртовой матери. «Где он? Что вообще происходит?» А рука как ненормальная. Папа откидывается на кресле, снимает очки с лица, потирает переносицу и тяжело давит взглядом. «Присядь. Поговорим», — отвечает спокойно, указывая на стул. «Унять бурю в душе так и не получается. Как же я ненавижу неизвестность!» «Я пробыла одна целый месяц, думая о том, что с ним может случиться что-то ужасное. А как только я приехала, он прячется не пойми где». «Если ты не успокоишься, разговаривать я с тобой не буду». «Часто дышу, пытаясь взять себя в руки. И только походив вдоль большого дубового стола, как зверь в клетке, всё-таки плюхаюсь в кресло». «Ну?» «Точно успокоилась». «Не зли меня». «Ладно». Отец снимает пиджак. Закатывает рукава и наливает себе виски в два пальца. Ого, разговор-то не из простых. «Начну издали. Два года назад, когда я положил тебя в клинику...» Говорит, спокойно, но после резко поднимается с места. «Я очень сожалею, что засунул тебя туда. Это самый ублюдский поступок, какой может совершить отец. Но я так испугался, что ты слетела с катушек. Ты в один день стала неуправляемой. Из-за тебя погибла девушка». Я ходил смотреть на её труп с мыслью, что потерял и свою любимую, единственную дочь. Я бы сам лёг с тобой в могилу». Он дышит часто, но быстро берёт себя в руки и садится обратно в кресло. «Странно это. Ведь я думала, что отцу я больше не нужна. Его тоже можно понять, хотя и сложно. Я бы вряд ли так поступила со своим ребёнком. Я хотя бы попыталась понять подоплёку действительно безумного поступка». «Дальше». Нервно постукивая ботинком о пол, предчувствуя, что дальше разговор мне точно не понравится. «Тамерлан согласился взять тебя в жены после того, как вы...» «Что?» — выкрикиваю ошалело, обдумываю сказанное. «Что значит, Тамерлан согласился взять меня в жены? Он отказался! Он сказал...» «Не захотел связываться с такой дурой, как я. Посмеялся над моими нежными чувствами». «А потом мы с ним решили...» «Что так для тебя будет лучше?» — продолжает отец. «А у меня мурашки по коже». «Я подумал, что только он сможет обуздать твой дикий норов». «Где этот ублюдок?» «Меня трясёт, ведёт в сторону. В груди так всё печёт, что хочется орать в голос. Я его точно прикончу. И тогда что изменилось? Почему сейчас это не он мне сознаётся? Трусливо сбежал? Передумал?» «Ты не даёшь мне дорассказать. Он...» «Сглатывает». «Его взяли. Не переживай, благодаря моим связям нам удалось избавиться от неких компрометирующих улик. Поэтому сейчас он на свободе и в безопасности». «Где он? Почему его нет в квартире?» «Повторяю одно и то же. Нам нужно поговорить немедленно». «Он просил передать тебе, что муж-уголовник не лучшая партия для тебя». «Можешь о нём забыть. Он убийца. Ты понимаешь, что это значит? Он убил мэра. Он уже не отмоется». «В голове путаница. Он же и до этого убивал людей, разве нет? Эти приказы. Какая к чёрту разница? А как же ваш сраный уговор? Выплёвываю, кипя от ярости». «Договор из-за такой ситуации аннулируется. Он сказал, чтобы ты жила дальше уже без него». Разводит руками отец. А у меня глаза уже на мокром месте, и в груди всё дохнет. Прости, что так вышло. Вскакиваю с места так резко, что падает стул с характерным пугающим звуком. Выбегаю из кабинета и бегу в свою бывшую комнату. Именно бывшую, потому что это всё прошлое. Зарываюсь в подушку, осознавая, что этот подонок разбил мне сердце во второй раз. И просто вою, кричу, срываю голос. «Будь ты проклят!» Ненавижу.